Августейшая диетология. Вокруг государства шла упорная маневренная война между сторонниками манифеста и его противниками. На поверхности ничего не происходило: ни заседаний, ни дискуссий, ни конфронтаций. Всё это напоминало шахматную партию, в которой оппоненты долго раздумывают над каждым следующим ходом. Инициативой владел Ларис Меликов. Пользуясь своим положением начальника всех правоохранительных сил, отвечающего за безопасность государя, Михаил Тареалчуг говорил царя перебраться из опасного Петербурга в Гатчину, которая будет превращена в неприступную крепость. Фокус был не в безопасности, а в особом режиме, который устанавливался в загородной резиденции. Доступ к особе императора стражайше ограничивался вплоть до изловления всех подпольщиков. Даже члены кабинета министров могли являться во дворец не иначе как по вызову и в строгом соответствии с протоколом. Замысел Лориса был очевиден. Голосование 8 марта выявило всех противников манифеста. Министр намеревался изолировать императора от их вредоносного влияния. Даже обер-прокурор, ближайший советник Александра, прежде часами не выходивший из царского кабинета, теперь должен был предварительно списываться с Лорисовской канцелярией. обосновывая необходимость каждой аудиенции. Получив доступ к венценосной особе, высшие сановники государя могли попасть в Гатчину не иначе, как специальным поездом, состоявшим из локомотива и единственного вагона. — Он переиграл вас, — сказал Воронин начальнику, узнав об этих новшествах. — Сам будет проводить в Гатчине столько времени, сколько пожелает, а вас станет пускать изредка и ненадолго. — К Ларису присоединится Константин. Ему, как члену августейшей семьи, можно приезжать в Гатчину когда угодно. Вдвоем они заморочат царю голову. Государь, внушаем и... Он хотел сказать недалек, но нашел более уместное слово. И бесхитростен. Победоносцев слушал причитание помощника безмятежно. — Что вы волнуетесь? Бог на нашей стороне. Надо бы надоверять его промыслу. А также новейшим открытиям науки. — Какой науки? — удивился Воронин. Диетологии. Победоносов важно поднял палец. Науки о здоровом питании. Учёные доказали, что человек есть то, чем он питается, и в химическом смысле, и в медицинском. Коле пищи здоровое, организм здоров, коле вредное, тело болеет. Вика смотрел на убер прокурора в недоумении. Тоже и в ещё большей степени относится к пище умственной. — то нам лектора продолжил Константин Петрович. — Мысли и сведения, которыми кормит человека, определяют его взгляды и поступки. И я о том же. Лариса и его пристные будут пичкать государя своей отравой. Иногда полезная отрава, но еще благотворнее лечебное голодание. Пусть либералы монополизируют государя, перекормят его собой и до смерти ему надоедят. Ларис будет давить на царя своей самоуверенностью, требуя решения по массищу сложнейших вопросов, чтобы продемонстрировать свою ценность и незаменимость. Но я знаю моего Сашу. Ему и понравится. Всю жизнь ему давали понять, что он недостаточно остер умом, недостаточно образован. Одним словом, недостаточен. Константин Николаевич со своей миной мудрого старшего родственника будет царю особенно докучен. Александр Гяги не выносит, у него есть особая категория мамины мучители, те, кто был на стороне фаворитки. Царь будет скучать по разговорам со мной, но я-то в Гатчину ездить не стану. Пусть сначала как следует проголодается, тогда каждое мое слово будет проглочено с жадностью. Не рискованно ли прервать ваши доверительные отношения, засомневал Своронин. Они не будут прерваны. Я каждый день буду писать государю, среди прочего, поминая о том, что препятствием к нашим ночным встречам является Лוריс. А когда государь пришлёт мне прямое приглашение, я расхвараюсь. Не зачем настораживать Терменина. уж считает, что все козыри у него. В письмах я буду безошибочно угадывать тайны государя, разрешать его сомнения, вовремя давать нужные советы, не поноить и свыше. Мне поможете вы. Каким образом? Но я посоветовал государе обновить ближайшее окружение. Секретари и адъютанты, обслуживавшие его в быт, наследникам люди лично ему приятные, но увы, без всяческого государственного опыта. С ними хорошо выпивать и охотиться. но не управлять державой. То есть, разумеется, прогонять их незачем. В Гатчине государю без приятелей будет тоскливо, однако надо бы завестись умными и умелыми помощниками. Вас, Виктор Аполлоныч, вечно всем одалживают. Такова доля хорошего работника. Будете временно состоять при особии императора в качестве секретаря по статским вопросам. И все уже решено. С Михаилом Игоревичем затруднений не возникло, он горячо поддержал вашу кандидатуру. Робер прокурор слегка раздвинул бледные губы в улыбке. Можете отправлять мне подробнейший отчёт, ими я и стану руководствоваться. Вся корреспонденция из Гадчины наверняка будет перелюстрироваться, но мы с вами установим связь через курьера. Карнелие Львовне жить с вами во дворце нельзя, но она может каждый день вас навещать. Она будет забирать ваши доклады и передавать вам мои инструкции. Люди с хорошей шахматист, а этот гроссмейстер, с восхищением подумал Вика. Потом был разговор с Ларисом, который сказал, что назначение действительного статского советника временным секретарём Его Величества превосходная идея, и тоже попросил делиться наблюдениями. Так Виктор Аполлонович в Гатчине и жил. Министру внутренних дел докладывал явно и устно. а обер-прокурору тайно и письменно через жену. Как и предвидел Воронин, жизнь в золотой клетке оказалась невыносимо скучна. Начать с того, что клетка была не особенно золотой. Гатчинский дворец давно находился в полузапустении, три последних царя его не жаловали и бывали здесь редко. Безопасность и комфорт плохо сочетаются друг с другом, пример тому средневековые замки. Повсюду стоял грохот, под ногами хрустела извёстка, в воздухе летала пыль, Тополис с опажившими люди в рабочей одежде. Это в корпусе, предназначенном для проживания императорской фамилии, срочно меняли водопроводные трубы и проводили электричество, сигнализацию, рыли подземный ход на случай аварийной эвакуации. Делали всё это не масторывые, ведь посторонних в резиденцию не пускали, а чины дворцовой полиции, у которых получалось неважно. Кто зальёт половину этажа, кто перегорит свет, кто кого-нибудь пришибёт отвалившейся с потолка штукатуркой. Сами апартаменты были узкие и тесные с низкими потолками, потому что находились в интерсолях, зато все двери выходили в прямоугольный коридор, что очень облегчало охрану. Большинство же комнат огромного дворца, их насчитывалось не менее 500, стояли пустые. Император, запуганный министром внутренних дел и обер-прокурором, чувствовал себя мишенью, и всё расположение тоже походило на мишень в тире. Маленькая десятка посередине само держутся, а вокруг концентрические круги разноведомственной охраны. Само здание находилось в компетенции дворцовой полиции. В любое время суток близ особого государя находились личные телохранители, в коридоре расхаживали часовые, по периметру арсенального коррея под каждым окном торчали караульные. Далее на плацу и в парке в несколько слоёв располагались цепочки жандармских постов, за оградой дежурила лейб-гвардия. В городе Гатчи на полиции проверяла всех приезжающих и проезжающих, улицы кишели филёрами, по окрестным полям курсировали казачьи разъезды. Воронин поселили в девятке, то есть в непосредственной близости от царя. Это создавало массу неудобств. Каморка была крошечная, При полоумном царе Павле здесь хранились парики, сладкий запах пудры намертво впитался в крашеные стены. От этого Виктор Аполлоныч чихал. Ночью дверь снаружи запирали, так предписывал регламент. Действительному статскому советнику выдали фаянсовый горшок с вензелем П-1. Павел I. В сущности, музейная вещь. Житье было как в тюрьме. Прогулки под присмотром, в парке чуть не за каждым кустом торчал служивый. При возвращении во дворец несколько раз нужно показать пропуск. Общение только с окамерниками и охраной, свидания с женой по расписанию, ещё и кормили дрянью, жирными кашами с щами, жареным мясом до да пирогами, всякой нездоровой пищи, которую дома у Виктора Полончинеу употребляли. Ничего не поделаешь, государь любил русскую кухню. Карнелия Львовна привозила мужу баночки с овощами и фруктовыми пюре. Вика ужасно завидовала агенту в одиному, который пытался найти таинственного толстяка, методично опрашивал извозчиков, чтобы разыскать того, кто побывал в Закладбищенской слободе в последний день зимы. Может быть, уже нашёл. Дни в Гатчинском заточении были неотличимы один от другого. Секретариат Всероссийского самодержца состоял всего из трёх человек. Дежурный генерал-адъютант, ведовший военными делами, только назывался дежурным. Это всегда был генерал Черевин. Тот самый, что в своё время номинально начальствовал в жандармском корпусе, не создавая проблем Лорису. Шумный, цветущий с при огромными усами, он вообще никому не создавал проблем. Сидёл Черевин в приёмной, запросто заходил к государю и просиживал там подолгу. Судя по хохоту, рассказывал какие-то байки или анекдоты. Для государя в его отшельническом существовании это был человек безусловно полезный для государства вряд ли. Слева от приёмной находилась комната личного секретаря его величества егермейстера князя Белоземского. Этот господин тоже очень приятного нрава, занимался частными надобностями августейшей семьи, а также охотой и рыбалкой. На письменном столе у него обычно лежали крючки, блёсны, двустволки. И белоземскому император заходил сам. Они оживлённо обсуждали, пора ли ловить плотву в дворцовом пруду, хороша ли дробь третий номер для стрельбы по воронам и прочие подобные вещи. Новым сотрудником был только Воронин, секретарь по остальным вопросам. К нему стекалась корреспонденция и документация из всех гражданских министерств и ведомств. Каждый день курьеры доставляли сотни конвертов и пакетов в Telegram. Виктор Павлович раскладывал их на трёх столах по степени важности и срочности. Выглядела царская канцелярия, если и поглядеть со стороны, чудно. Двери на распашку вернее вовсе отсутствует. Всё на виду. В центре в приёмной мурлычет печенйки на фабривые усы бравый генерал Черевин. Слева изучает устройство новейшего английского спиннинга князь Белоземский, справа в своей пещере Воронин, как царь Кощей над бумажками чахнет. К новому секретарю царь зашёл в первое же утро и замер на пороге, с ужасом глядя на груды ещё не разложенных документов. Ваше величество, я буду готов к докладу в полдень, отрепортировал Воронин. Хорошо, обречённо вздохнул Александр. Я после зайду Когда он появился вновь, ровно в 12. Бумаги лежали аккуратными стопками. На первом столе всё, что Вашему Величеству читать незачем, показал Виктор Аполлонович. На втором столе то, что прочитать желательно, но в сущности не обязательно. На третьем необходимое. Вот стопка просто для ознакомления. А стопка для отправки графу Лорису Меликову, пусть несёт свои предложения, это самая маленькая, требует личного решения Вашего Величества. С красными наклейками — то, на что явно надо ответить отказом. С зелеными — то, что вы, скорее всего, сочтете возможным разрешить. Желтыми наклейками обозначены вопросы, по которым давать рекомендации я не возьмусь. С них лучше и начать. Таких документов только три». «Вас мне Бог послал!» — воскликнул государь. «То есть, Константин Петрович, а это почти одно и то же!» — и пожаловался. Когда я был в зимнем, Карл Христофорч, секретарь отца, обрушил на меня такой бумажный водопад, что я в нём захлебнулся. Пожалуй, не буду вас бояться. Грубое лицо осветилось обоятельной улыбкой. На завтра сцене повторилось. Бумаги из Петербурга поступило ещё больше. Бюрократический документопоток приспособился к новой топографии высочайшего дела производства, а всё же под руководством Воронина царь решил все насущные вопросы за полчаса. Мне кажется, я полюблю работать с бумагами, сказал Александр, очень довольный. С ними проще, чем с людьми. Даже самый сложный документ в конце концов даёт в себе разобраться. Про человека же никогда не знаешь, что он может выкинуть. Здесь тот же принцип, что и с документами, объяснил Виктор Павлович. Просто нужны помощники, которые умеют сортировать людей. Сначала отсеют тех, кто не пригодится вашему величеству, а на остальных их окажется немного. Приклеить наклейки разного цвет. Некоторое время царь молчал, обдумывая эту несложную идею, которая ему, кажется, понравилась. Послушайте, Воронин, а если я попрошу Константина Петровича отдать вас навсегда? Не отвечаете сразу. Знаете что? Мы по вечерам ужинаем в узком кругу и музицируем. Присоединяйтесь, милость прошу. По вечерам откуда-то действительно доносилась музыка, что было очень странно. Один раз небольшой хор стройно запел что-то народное. Странно, ни музыкантов, ни песельников Вика во дворце не видел. Никогда он не проводил столько времени, просто глядя в окно. После знаменательного разговора сидел на подоконнике, курил, наблюдал удивительную картину. После обеда государь император вышел во двор в поддёвке и рубил дрова. Наверное, это была такая гимнастика. А может быть, могучее полнокровное тело требовало физической работы, силещу у царя была богатырская, поленья разлетались от удара будто картонные. Учесть монарха ужасно, размышлял Вика. Особенно если судьба обрушивает эту тяготу на совершенно обычного, заурядного человека. Либералы называют Россию самодержавной тюрьмой, но самый несвободный её узник самодержец. Петр часов приехала Корнелия Львовна, передала записку от Победановцева. А где твой отчёт? Я обещала Константину Петровичу вечером завести. Я не написал там одно вещь, хотел посоветоваться с тобой. Он рассказал о предложении и государя. Не соглашайся, сразу сказала умная женщина. Это будет ошибкой. Оставайся с Победановцевым. Настоящим правителем будет он, если свалит Лариса. А возьмёт вверх Ларис, вернёшься к нему. Ты ведь Мастов не сжигал. но не могу же я ответить государю отказом. Не можешь. Однако нужно сделать так, чтобы он свое предложение не повторял. Думай. Вечером Лакей не принес ужин в комнату, а проводил Воронина в царскую столовую. Там в очень простой обстановке, безо всяких церемоний, сидели царь с царицей Черевин и Белоземский. Кормили с той же кухней, той же пакостью. Борщ, гусятина с гречкой, растягая вместо вина ягодные настойки. Цар ел много, не особо ни о себе не заботясь о манерах. Её величества миниатюрные дамы, несколько похожие на комнатную собачку, первого и второго съела по чуть-чуть, а от пирожка отщипнула кусочек. Молчали. Очевидно, во время трапезы разговаривать было не принято. Как у крестьян, подумала Вика. Он сидел прямой как палка с деревянным выражением лица. "2жды 2?" Два спросил император, закончив есть. Не пугай, господин Воронин, он человек новый, с улыбкой произнесла Мария Фёдоровна. По-русски она говорила с акцентом. Чиновник внутренне насторожился. Да уж, давайте сразу трижды три, прогудел генерал. Поглядим, наш ли человек. Он махнул лакею. Тот зачем-то принёс целый поднос маленьких стопочек и ловко наполнил их разноцветными водками. Перед каждым из мужчин поставили по девять шкаликов. Так они, кажется, назывались: три белых, три жёлтых, три красных. Батарея! рявкнул его величество. С поразительной снаровкой, совершенно синхронно, царь, генерал и егермейстер девять раз запрокинули голову. Пустые рюмки стучали по столу в такт. Чувствовалась большая практика. Императрица звонко смеялась. А вы что уже? удивился черевин. Так, алкоголя не пью. объяснил Вика. Это было, допустим, неправдой, но кто проверит? На действительного статского советника уставились с изумлением. Кашлянул император, словно желая замять бестактность. А бить любите? В каком смысле, Ваше Величество? А строгой. Ночную рыбалку с фонарями любите? На проду через прорубь? О увлекательнейшие занятия. Прошу прощения, ваше величество, но если я не посплю ночью, то утром не смогу выполнять свои обязанности, твёрдо отвечал Виктор Павлович. М-м, да, да, конечно, э, сконфузился самодержец и в растерянности обернулся к супруге. Не спит ли нам, господа? спросила та с обворожительной улыбкой. Ведь да какую музыку предпочитаете, Виктор Павлович? Духовную или светскую? Дея Скушин, Васильич, развёл руками Воронин. Моя любимая партитура, докладные записки. Царица была женщина определённо не глупая. Что-то в её глазах мелькнуло, какая-то искорка. Саша, не будем мучить серьёзного человека, отпусти его с богом. Да, Воронин, вы ступайте, если нужно выспаться, обрадовался император. Мы обычно допоздна засиживаемся. Когда Вика вышел в коридор, отлично спевшийся квартет грянул "Херувимскую" Львовского. Три мужских голоса, один женский, одно из любимых песнопений действительного статского советника. В всякой ныне житейской отложим попечение. Отменным тенором подхватил Воронин, уверенный, что повторного приглашения в постоянные секретари не последует. Как и предсказывал Обер-прокурор, в Гатчине чаще всего бывал министр внутренних дел, каждый раз заглядывавший и к Воронину. Отношения с бывшим начальником оставались прекрасными, и это Виктора Павловича немного мучило. Он чувствовал себя двуликим Янусом, но терпеливо сносил этот моральный дискомфорт. Говорил себе, что не иудствует ради 30 серебряников, а спасает отечество. Да и Лорис отнюдь не Иисус Христос. Иногда у государя появлялся брат Владимир, но не часто. Он был увлечён своей дружиной и к тому же получил пост командующего гвардией. Назначение великому князю устроил хитрый Лорис, который, разумеется, знал и освещенный дружине. Через шур энергичного Владимира Александровича лучше было отвлечь посторонними делами. Зато каждый день Победоносцев опять угадал, к племяннику заезжал Константин Николаевич. В один из последних мартовских дней великий князь прибыл, когда у Воронина в кабинете находилась жена. Его высочество вошел поздороваться. Они с Корнелией Львовной были давние приятели. — Что, ли сестра-то, соскучилась по мужу? — весело сказал он, пожимая госпожа Ворониной руку, и перешел на заговорщический шепот. — Ничего, осада скоро закончится. — Руслан Тарелыч, одолеет старика Черномора с помощью нашего Арамиса. И семья воссоединит. Я запуталась. Слишком много литературных отсылок изобразила непонятливость госпожа Воронина. Кто Руслан Тарелыч поняла, но Черномор — это вакуум. И в чем заключается помощь моего Вики? Он всего лишь временно исполняет секретарские обязанности. — Бросьте! — засмеялся великий князь. — Я все знаю, Тлариса, что ваш муж приставлен доглядывать за... Серым кардиналом, коли сравнение с Черномором вам кажется неудачным. Ну, а то, что у мужа от вас секретов не бывает, мне тоже известно. Лукаво подмигнул и пошел к племяннику, победительный, благоухающий одеколоном. Донесся легкий для проформы стук в дверь раскатистый голос. — Саша! Что ты сидишь с задвинутыми шторами? В мире весна, солнце! Сядем у окна, я расскажу тебе кое-что, прелюба! Дверь закрылась. Константин Петрович ошибается в одном, — тихо сказала Корнелия Львовна. — Недооценивает этого Бон-Виванна. Государь за один год лишился матери и отца, а еще и сам превратился в отца нации. Ему одиноко и бесприютно. Он ведь внутренне очень в себе не уверен. Его тянет к людям, перед которыми можно не изображать царя, а просто быть собой. Константин отлично на этом играет. Каждое его появление для государя — праздник. — Праздник. Ты знаешь, каким душкой бывает его высочество, когда ему нужно. Уверена, что былая неприязнь между дядей и племянником поблекла. Посмотри, что происходит. Лорис пытается завоевать ум Александра. Победоносцев душу, а Константин Николаевич осиротевшее сердце. Неизвестно, какой из этих рычагов сильнее. Даже если так, разве я могу что-то сделать? Нахмурился Вика. Жена, как обычно, была права. Император действительно очень переменился по отношению к Константину. Сегодня, например, уже дважды спрашивал: "Не приехал ли дядя?" "Конечно, можешь. Ты способен на многое, потому я тебя и люблю". Победоносцев считает себя шахматистом, а тебя важной фигурой в его игре, может быть, даже ферзём. А ты переменил роли. Шахматист ты. Это Победоносцев твой ферзь. разрабатывай собственную партию. Например, какую? спросил внимательно слушавший Воронин. Жена наклонилась ближе, перешла на шёпот. Когда великий князь вышел от государя и, проходя через приёмные дружжский помахал Воронину рукой, тот сделал двойной жест: сначала приложил палец к губам, а потом поманил к себе со всей возможной почтительностью. Немного удивившись, Константин Николаевич зашел в секретарскую. — Вы желаете мне что-то сообщить? Вика бровями показал на дверной проем. Его высочество оглянулся на зевающего за столом генерала, кивнул и подошел ближе. — Что такое? — шепнул он. — Ваше высочество, — тихо заговорил Виктор Аполлоныч, изображая мучительные колебания. — Я могу на эту болезненную тему только с вами перейти. только вы можете предпринять действия, которые, на уме у всех, однако же ни у кого не хватает смелости. Запнулся и словно набравшись мужества, вы ведь тоже об этом думаете, не можете не думать. Чрезвычайно заинтригованный, великий князь придвинулся. Да о чём я должен думать? О том, что произойдёт, если если террористы убьют императора одними губами беззвучно произнёс Воронин. Это не возможно. При таких мерах предосторожности, а взорвать Зимний дворец было возможно? Народвольцы, сущий дьявол, способны пролезть в любую щель, поверьте, я знаю, что говорю. Вы ведь состоишь в следственной комиссии. Вы обратите, что произошло ужасное. Новый государь тоже убьёт. Наследнику Николаю 12-й год, значит, править империей будет регент. Ситуация ещё более тяжёлая, чем нынешняя. А кто будет регентом неопределённо. Все боятся говорить об этом с его величеством. Случись беда, начнётся без власти смута. Страшней этого ничего не бывает. Разве не очевидно, что регентом должен быть старший родственник? Я спросил Константин Николаевич, двигая брови. Кажется, перед ним только сейчас открылась подобная перспектива. Закон прямо этого не устанавливает, но по династической логике регентом скорее станет следующий по возрасту брат императора. Владимир? Но ну, он для этого совершенно не годен. Вот и я об этом многозначительно молвил Виктор Аполонович, а больше ничего говорить не стал. Великий князь пришёл в волнение. Нет, я с Сашей про это говорить не могу, прошептал он, подумав. Лорис через всю осторожен, не захочет расстраивать царя. Если позволите заговорить с его величеством на эту тему, могу я? Улуччив в правильный момент, предложил тогда Вика. Я не боюсь вызвать на себя гнев, вы меня знаете много лет, наши пути сходились и расходились, но вам известно, что я никогда не дорожил карьерой. Я до сих пор в том же чине, который получил ещё при вас. Это верно, кивнул Константин. Я знаю, мой дорогой Рамис, что вы всегда были паладином империи. Пусть государь на меня рассердится, пусть выгонит. Но кто-то должен поселить эту мысль в его голову. Всё, что мне нужно, ваше соизволение. На глазах у великого князя выступили расстроенные слёзы. Так да вы это сделайте, мой верный мушкетёр, прошептал Константин. Завтра же, приезжайте к обеду. Если у нас не будет возможности перекинуться словом, я подам вам — Вот такой знак! — Воронин почесал подбородок. — Это будет означать, что разговор состоялся и прошел успешно. Можете без опасений беседовать об этом с его величеством с глазу на глаз. Из приемной генерал Черевин с любопытством наблюдал за загадочным перешептыванием. — Благодарю вас! Благодарю! — с чувством сказал великий князь и пошел к выходу. — Вы уверены, ваше высочество? — громко спросил вслед Вика. — Абсолютно! — обернулся Константин. — Да. Обязательно сделайте это. Прозандируйте почву. Тряхнул укаком, что очевидно должно было придать секретарю твёрдости. Удалиться. О чём ты он? с любопытством спросил генерал. Не спрашивайте, озабоченно отвечал Воронин. Это важное дело, касающееся только государя. На следующий день после обычного доклада по корреспонденции перед самым обедом Воронин кашлянув сказал царю. — Ваше Величество, я провел бессонную ночь. Я долго колебался, но в конце концов понял, что мой долг... Я, я считаю бесчестным кривить душу перед монархом. Мой долг — все вам рассказать. Царь смотрел на бормочущего невнятису секретаря, всегда такого четкого и бесстрастного с удивлением. — В чем дело? — В чем дело? Вчера у меня состоялся разговор с его высочеством. Я оказался в очень трудном положении. У, у меня ведь с великим князем Константином Николаевичем многолетние отношения. Я из Константиновцев. Я знаю, и что же? Его высочество удостоил меня своим доверием, и мне очень нелегко. Но долг перед государем выше, чем личные чувства. Да говорите же, чёрт бы вас побрал, рявкнул не на шутку беспокойный император. Что за дела, дядя? Он заботится о государстве, я понимаю. И в сущности прав. Просто мне тяжело, что он попросил меня выяснить этот вопроса количным образом, попросил это его выражение прозондировать почву. Какую почву? Ну, касательно регентства. Регентство? Да. В случае, если если вас постигнет участь августейшего родителя. Виктор Полонский опустил глаза. Мне был очень тяжёл этот разговор. Генерал Черевина честь при нём присутствовал и может подтвердить, что настоячивость его высочества повергла меня в смятение. Цельно супился. Что же это правда? О регенстве надо позаботиться заранее. Только ведь дядя Костя, конечно же, считает наилучшей кандидатурой себя, а я не уверен. Как вы полагаете, Воронин, хорош ли он будет в качестве регента? Спрашиваю вас как человека честного и откровенного. — Поэтому я и не мог уснуть, — мрачно ответил Виктор Аполлоныч. Представлял себе всякие ужасы, а также вспомнил прошлогоднюю историю со взрывом во дворце. Константин Николаевич тогда отсутствовал. — Да, я помню, он был нездоров. — Не совсем так. Он сказался нездоровым. Я участвовал в расследовании и выяснил, что великого князя убедили не ходить во дворец. — Я не мог уснуть. Сделал это английский медиум на спиритическом сеансе. У нас возникло подозрение, впоследствии не доказанное, но вполне правдоподобное, что британцы от своей агентуры знали о предстоящем покушении и почему-то решили спасти именно великого князя Константина. — Так, так, — поторопил император умолкшего секретаря. Все-таки помазанник был очень небыстр умом. Нужно все разжевывать и класть в рот. Причина может быть только одна. Британская империя заинтересована в том, чтобы в России к власти пришел именно такой правитель. И у меня, как у русского человека, возникает вопрос. Выгодно ли мне то, что выгодно нашему главному политическому противнику? — Дело не только в британцах! — крикнул царь, раскраснившись. — Сейчас-то они явно ни при чем. Я знаю, чьи это опроши! Клика, которая свела в могилу бедную матушку и затирала меня в бытность наследником плетёт интриги с видом на будущее. Тугудумный, тяжеловесный монарх постепенно распылялся. Ему в голову приходили всё новые и мысли одна страшнее другой. Надо было не выслать из страны гнусную интриганку Шелейка, а арестовать её. Клянусь это её кузница. Не удивлюсь, если они сами хотят меня ухлопать, а свалить вину на террористов изря я мендальничу с Юрьевской. «Сама она ничтожествована, вокруг нее гнездятся мои враги!» Виктор Аполлоныч лишь вздыхал и горько кивал, соглашаясь. В этот идеальный момент в комнату заглянул прибывший к обеду Константин Николаевич. Увидев, что царь у Воронина, вопросительно приподнял брови. Вика почесал подбородок. «Саша! Это мудрое и ответственное решение!» С чувством воскликнул великий князь. «Не мальчик, а на мужа!» Император обернулся. Со спины было видно, как багровеет бычья шея. Константин не придал значения грозному молчанию племянника, а его лица не видел, промокал платком глаза. — Пойдем в кабинет. Я изложу тебе все свои соображения, — сказал его высочество. — Поверь, мне этот разговор еще тягостней, чем тебе, но у нас долг перед Россией. — Да, пойдем, поговорим. Отрывисто, еле сдерживаясь, ответил племянник. Они ушли. Менее чем через минуту из кабинета донёсся рёв. Он не прекращался довольно долго. Изредка прерывался, должно быть, великий князь пытался оправдываться, но его голос было не слышно. Черевин с Белоземским стояли под дверью, пытаясь понять, из-за чего скандал. Воронин сидел у себя за столом, просматривал бумаги с резолюциями императора. Константин Николаевич вышел пошатываясь. Он был бледен, пенсне болталось на шнурке, близа руки и глаза заплаканы. "Что ж, я уеду. Уеду", горько сказал великий князь в пустоту. "Бож, боже!" боже схватился руками за виски, побрёл прочь. Над столом Воронина яростно зазвонил электрический звонок. Это был вызов к императору. "Пишите указ", приказал царь. Его лицо было не красным, а каким-то пятнистым. Кровь отливала от щек и лба неравномерно, а назначение регентом на случай моей внезапной кончины великого князя Владимира Александровича. Поклонившись, Вика сел к столу и окунул стальное перо в чернильницу. Белые делают удачный ход, взяв ладью черных и затем проведя пешку в ферзи. Такими словами закончил Вика рассказ жене о превосходно разыгранном этюде. Разговор происходил день спустя во время очередного визита Корнелии Львовны. «Сегодня назначение великого князя Владимира и об опале Константина, говорит, весь Петербург», — сказала она, любуясь мужем. «И только мы с тобой знаем, что это целиком твоя заслуга. Давай наградим себя, прогуляемся немного. Проводи меня». Они прошли через четыре караула к выходу из дворцового парка. «Еще немного, вон до того угла», — попросила жена. За углом стояла карета. В окошке виднелась костлявая физиономия обер-прокурора. Хотел бы сделать тебе сюрприз. Лукаво усмехнулась Карнелия Львовна. Получилось? Садись, я побуду снаружи. Женщине незачем присутствовать при важном государственном разговоре. Кто настоящий шахматист это ты, покачал головой Вика. И знаешь, я совершенно не против быть фигурой в твоих пальцах. Константин Петрович сказал помощнику: "Случившееся про Мысельбожий это он лишил Константина последних остатков разума и побудил вырыть себе яму". Воронен скромно промолчал. Знать подплёку случившегося начальнику было необязательно. Один из главных либеральных столпов рухнул, продолжил Победоносцев. Регентство Владимира Александровича тоже превосходные новости. Если не приведёт Господь с государем что-то случится, и из его брата получится сильный самодержец. И на престол сядет ещё один ваш воспитанник, подумал Воронин. А встретиться с вами столь таинственным образом, дорогой Виктор Аполлонович, мне понадобилось вот зачем. Эта неудача повергнет либеральную камарилью в панику. Ларис немедленно начнёт готовить какой-нибудь контрудар. Надо бы на погладить их по шёрстке, чтобы они вновь уверились в своём превосходстве. Но это, так сказать, соображение теоретическое. Ну как всё добиться на практике уже <laughs> ваши компетенции. Нужно срочно что-то придумать. Кинуть либералам аппетитный кусок. Только знаете что? Победоносец слегка улыбнулся. Две головы хорошо, а три лучше. Особенно, если третья такая, как у Карнели Львовны. Приведите вашу супругу, полный ей изображать слабый пол.